Глава третья. Троица приблизилась, трактористы стали напротив нас с казачком. Генка хоть поначалу трясся, но увидев, как бесстрашно веду Троицу взглядом, стал рядом и, подрагивая, все же приосанился. «Ну что же», — белобрысый заговорил первым, неприятно искривил пухлые свои губы. «Ну что ж, Мирок, не хочешь повторить? Чего ты нам там покрикивал?» Я хмыкнул обвел всех троих трактористов взглядом. Этот был обрысок, был широк в плечах, но невысок. По щербатому его рту и крепким сбитым кулакам видно было, что он тут главный задира. Другой, высокий, лосоватый возрастом годам к двадцати пяти подходил. Его вытянутое, как бы по лошадиному лицо, застыло в одном неприязненном выражении. Третий был худощавый, словно пацан. На лбу его тонкокосного лица слиплись от пота редки от природы темные волосенки. — Будем, — заглотнул казачок, — драться? — А, не знаю, — сказал я, глядя в глаза белобрысом из лобья. Будем ли драться? Белобрысый выдержал мой взгляд. Однако в следующее мгновение его зрачки скакнули вправо. Проследив за его взглядом, я понял, куда он глядел. Там у Зава, болтавший с электриком Завтоком, смотрел прямо на нас. Оба они и Завтоком, и электрик замерли. Ждали, что будет дальше, причем за втоком строго нахмурил лицо. Электрик же смотрел с удивлением и опаской. Пришел за втоком, видимо, посмотреть, что тут назову так грохнуло, когда машина казачка сорвалась. Потом Белобрыса глянул на меня и на белку, что в холостую порыкивало мотором за моей спиной. — Это ж та машина, порченная, — сказал Белобрысый тракторист. — Я слышал, — начал худой, — что тот, кто на ней ездит, и сам несчастный, и другим несчастье приносит. — И тогда его лучше даже не трогать, — опасливо сказал Высокий. — Это вы верно подметили, — улыбнулся я, а потом по-дружески хлопнул Белобрысова по плечу. — Лучше меня не трогать, не то будет вам неудача. Белобрыса в лице переменился. Резкий, словно боксер, он отпрыгнул назад, как от удара — Уставился на меня шалелыми своими глазами. Его дружки вздрогнули удивленно обернулись. Я рассмеялся. — Ну, все, брат, — крикнул я ему, — теперь моя неудачливость на тебя перекинулась. Ту — Ту-ту, — поплевал тракторист, — ай, чтоб тебя! — Да ты чё, Игнат, — удивился долговязый, — веришь в это все дело? По-серьезному? — Да ничего и не верю, просто... — А зря не веришь, — я хмыкнул. Вот недавно ездил я с мужиком в город за запчастями, так его после того, как я с ним поговорил, жена с дома выгнала. Живет теперь на гараже. — Боевой, что ли? — расширил глаза долговязый. — А ведь я его знаю. Он и правда на гараже живет. Вся как бы несознательно отступила на шаг. — А я вообще с ним дружу, — вклинился казачок, подмигивая мне хитрым глазом. — И видишь, что выходит? То машины на не попадают то ломаюсь. А недавно угодил прямо в озеро. не жизнь, а одна неудача. — Да ну, глупости! — потемнел лицом белобрысый. — Чего плетете? Ну — Ну-ну, — хмыкнул я, — не верь. А и сам не заметишь, как у тебя все наперекосяк пойдет. И прибежишь ко мне, как миленькие проклятие снимать. Потому как только я знаю, как это делается. — Пойдем уж работать. Хватит слушать день их шутейки. Опасливо, косясь на меня, сказал долговязый. Троица потопала к тракторам, ускорила шаг, как только увидела, что к нам идет завтоком Чего у вас тут творится? — спросила, осматривая задний мост казачковского газона и эстакаду. — Да вот, — замялся казачок, — что-то незадача вышла, промазал малость. — Хорошо, что цело все, — сказал Петр Герасимович. — Вот пшено придется тебе гена замести в яму. Казачок вздохнул. — Вы хоть кого к нему приставили, — сказал я, — кто помог ему на эстакаду попасть. Сзади посигналил, куда рулить. — Да некогда мне тут со всеми нянчиться. Нахмурил брови за завтоком. — У меня еще в конторе учетные документы надо приготовить к началу страды. Да еще из колхоза комиссии наседает, как взбесились. То то им не так, то это. Вот, — завтоком поднял глаза к заву. — В этом году вытребовал я в колхозе новый сепаратор назав. Старый уже свое открутил. Петро еще запарился починять. Так я бился за него, за этот сепаратор, год почти. Только потом в колхозе признали, что он надобен. И вот теперь еще и за него мне душу треплют. А чего треплет-то? — спросил я. — Да вот, вздохнул Завтоком. — Мол, модель им не такая. Мол, дорого купил на заводе. Надо было дешевше брать, другой послабее. А с нашими объемами зерновых послабее нам не годится. «В общем», — махнул он рукой, — «не вас мне». «Ладно, дядь Петь», — пожал я плечами, — «иди, делай свои дела, мы тут сами справимся». За Завтоком поворчал еще немного себе под нос, снова оглядел задний мост Генкиного газона и пошел в контору. «Ладно», — сказал я, — «давай, казачок, прыгай в газон, а я тебе посигналю, как заезжать на эстакаду». Казачок помялся, посмотрел на меня так, будто хочет чего-то сказать, но стесняется. — Ну, ч т, как урод воды набрал? Говори уж, что тебе не так. — Да я думал, Игорь, — сказал он неуверенно, — можно я тебя попрошу, чтобы ты за место меня машину разгрузил, а я потом попрошусь за автоком на другие работы, потому как на заехать у меня совсем никак не получается одна морока. — И нет, дружок, — покачал я головой, — на меня ты дела свои не приложишь. Учись давай сам, я только помочь могу. Засёк смущенно опустил глаза, потер загоревшую шею. Рано или поздно тебе все равно придется на него влезать, указал я назав. Никуда не убежишь, так что давай учись. Правильно тебя, Герасимич, сюда определил. Мы услышали машину. Выглянув из-за Казачковского газона, увидели, как едет к нам полный зерна титок. Ну, что там встали-то, высунулся он из окна. Мне тоже сюда надо, пропустите! Погодите, итог, крикнул я. Сейчас казачка разгрузим, и твоя очередь будет. Так он тут уже час разгружается. Ничего-ничего. Сейчас все скорее пойдет. Я глянул на казачка. Ну, что ты, лезай в кабину. Сейчас будем выгружаться. Казачок вздохнул, но в кабину полез. Я стал с его водительской стороны, так, чтобы Генка мог видеть меня в зеркало заднего вида. Стал ему подавать сигналы голосом да руками. «Вот так! Руля правей! Правее руля, говорю! Стоп! Выравнивай! Колеса выравнивай! Ага, молодца!» От трудного на малом ходу руля казачок снова вспотел. То и дело высовывал свою голову из окошка, чтобы заглянуть назад. «Давай, давай, пошел!» — крикнул я, и казачок дал газу. Двигатель заревел, машина покатилась задним ходом. Под большими спаренными колесами ее заднего моста захрустел под слоем зерна гравий. Зад машина подпрыгнул, когда она вскарабкалась на ступеньку эстакады. — Давай еще! — крикнул я, когда казачок снова высунулся из машины. — Ровно идешь! Смело назад! Двигатель загудел еще натужнее, и машина быстро взобралась на направляющие дорожки эстакады. Кузов гулко лязгнул об уголок ограничителя. Натянув стояночный тормоз, казачок выбрался из машины. — Ты гляди! «Смог!» таки, — крикнул он, любуясь газоном, задравшим задний борт кверху. «И не так сложно, да?» — посмотрел я на парня с улыбкой. «Сначала было сложно. Ну, вот с твоей помощью гораздо легче. Устяки!» — сказал я. «В первый раз всем сложно. Ну, давай, выгружайся!» Казачок кивнул и побежал к эстакаде. Дернув специальный рычаг, открыл задний борт. А потом вернулся к кабине. Двигатель газона взревел на тон выше, когда казачок принялся поднимать кузов. Захрустела коробка отбора мощности, кузов медленно пошел вверх, обнажая блестящий гидравлический шток. С шуршанием, подняв пыль, зерно посыпалось в завальную яму. Когда кузов опустился и грюкнул о раму машины, казачок согнал газон со стакады. Подъехал ко мне боком. «Спасибо, Игорь!» — крикнул он. «А заметать кто будет?» — заорал механик сверху зава. — Метла вон там, под бункером. Я рассмеялся, а казачок, растерянно улыбаясь, выпрыгнул из машины пошел за метлой. — Ну, я сегодня не дождусь! — закричал Титок, видя, как за ним подъехала еще одна груженная машина. — Ей-бо, не дождусь! Когда казачок отъехал, увидел я, как стоят у своих заведенных тракторов трое парней, с кем была у нас перепалка и наблюдают. Внезапно Белобрысый плюнул себе под сапоги и забрался в трактор. Потом пошел и Длинный, только Худой остался курить под задним высоким тракторным колесом. Двигатель трактора Белобрысова зарычал, он принялся сдавать назад, почему-то не опустив свой задранный ковш. Я даже и рта раскрыть не успел, как раздался жуткий грохот и хруст стекла. Худой аж подскочил под колесом и еркнул в сторону. Опомнившись, стал глядеть с изумленным видом, что же произошло. Стянул, как завороженный, с головы кепку. белобрыс, обернувшись, отъехал недостаточно далеко, прежде чем уйти в поворот с задним ходом. Ну и со всего размаха угодил поднятым ковшом в кабину соседнему трактору. Напрочь снес он дверь, погнул раму. Высыпались задние и боковые стекла. По ветровому побежала широкая паутина трещин. «Ты чего творишь, Игнат?» — кричал худощавый. — «Гляди, куда едешь!» Он выбежал перед трактором Белобрысово и разразился жутким матом. и долговязые выбрались из своих машин. Вся тройка трактористов стала о чем-то переговариваться. Я видел, как растерянный Игнат чесал голову и разводил руками, бросал в мою сторону озадаченные взгляды. «Чего тут еще стряслось?» — заорал втоком, выбегая на двор. «Да елки-палки!» В конце концов, подбитый трактор был все же на ходу, и худощавый угнал его обратно на станцию. Остальную работу трактористов решили не останавливать. Все же страда нагоняла нас с каждым днем. Завтоком переставил меня на новый амбар довозить пшеницу. Нагружал меня не трактор с этой троицы, а другой, за рулем которого сидел тот самый тракторист, которого я когда-то обдал водой. Сегодня он был тресв, сер и хмур, как туча. Безрадостно, отмыкая припухшие от бессонницы глаза, крутил он свой руль, дородовал ковшом. Однако был тут на дальнем конце амбара и белобрысы на своем Беларуси. Загружал он Титковский самосвал. Да только опять пошло все наперекосяк. Выломал он машине задний борт, когда неловко опускал ковш полный зерна. «Да куда ты смотришь, зараза!» — кричал на него Титок. «Ты гля, машину мне измордовал!» белобрысы выбравшись из трактора, едва не кинулся на Титка с кулаками. Благо мужики, что вокруг были, остановили. Покачивающегося на ногах игната, кажется, был он пьян. Белобрысы с титком и мужиками пошумели, покричали друг на друга, да разошлись. Борт теток смог починить, да только рычаг открытия у него теперь не работал, а на кузовщине осталась большая вмятина. Остаток дня теток одно ходил, доплевался. Когда загрузили мою белку с горкой, поехал я на зав. Главный агрегат механизированного тока натужно работал, гудел, как гигантский пылесос. Видел я, как стояли под ним две машины, одна под сорным бункером, куда отходы отсеивались, другая под тем, где собиралось чистое подсушенное зерно. Загрузка машин началась по очереди сначала чистым, потом сором. Пшеница с золотом хлынула в газон, заполнив кузов. Машина ушла тогда в другую, хлынул пыльный сор, заклубилось под завом серое облако. «Давай, загружай!» заорал приглушенным под звуками двигателя машины зава голосом механик помахал мне рукой. Я подъехал к эстакаде и развернулся увидел как стоят в тенечке те самые трактористы белобрысый сидел на корточках переводил наверное дух после того что совсем недавно натворил рядом с ним мелся и долговязый указывал на меня пальцем что-то говорил белобрысому Игнат поднялся откинул челку со лба уставился на меня недобрым глазом. «Думает, поди, что правда я на него белки на проклятие навел. Два происшествия за один день. Вот так дела. Хотя знал я, в чем была настоящая причина таких несчастий. Нечего за руль под градусом лезть. А вот, судя по лицам двух трактористов, они так совсем не считали. А глядев по стеклам, где ж там направляющие дорожки и стакады, я выжил сцепление и включил заднюю передачу. Газанов медленно погнал машину назад». Когда задние колеса подпрыгнули на ступеньках эстакады, в кабине аж загремело. Я выжил педаль чуть сильнее, и мотор откликнулся высоким ревом. Машина медленно взобралась на направляющие, показав мне землю через ветровое. Белка задрала хвост и замерла на месте, когда я затрещал ручником, потом выпрыгнул из машины. — Гляди-ка! Да", — заорал мне механик. — Заехал с первого раза. У молодых редко так выходит. Я ничего не ответил. Только хмыкнул и натянул рычаг отпора заднего борта. Вернувшись в кабину, бросил взгляд на трактористов. Долговязого уже не было, а белобрысый Игнат сидел под большим топорем и смотрел на меня. Ждал, что ли, что водителя несчастливой машины тоже, как его сегодня, настигнет несчастье? Раздумывать над этим я долго не стал. Зажал сцепление и вторым рычагом, что притаился справа от рычага передач, включил отбор мощности на кузов. Двигатель заревел... Кузов стал медленно подниматься, ссыпая в яму пшеницу. Закончив, я съехал с Зава, бросил мимолетный взгляд на Белобрысова. Его, впрочем, под деревом уже не было. Время подходило к трем часам дня. Горячее кубанское солнце стояло высоко, было жарко. Над площадкой для зерна плясал разогретый воздух. Я поехал обратно к новому амбару. По пути решил остановиться возле навеса, под которым отдыхали колхозницы. Решил напиться там воды. «Привет, шоферок», — сказала одна из женщин, тучная, чуть за тридцать, одетая в простую цветастую с белой полосой юбку, блузку с коротким рукавом да белую косынку. «Ну, как ездится?» — хитро стрельнула она глазами. «Ездится как надо», — улыбнулся я. «Где-то у вас напиться можно». «Вода в ведре», — пискнула другая помоложе, а потом тут же смутилась под моим взглядом. «Женщины постарше, те, кто заможнее, не обращали на меня особого внимания». Девки-колхозницы шептались. Я подошел к эмалированному ведру, взял мятый алюминиевый ковшик, напился, после полил на разгрешенную шею голову, отряхнул слегка промокшую рубаху. — Может, голодный? — сказала женщина в косынке. — Али нет. У нас есть масло с хлебом, молоко и... Игорь перебил ее другой женский голос. От конторки шла сюда под навес молодая девчушка-колхозница. — Землицын, это ты же? Пышнотелая тело девушка сорвалась бегом под ситцевым платьем заколыхалась ее объемная грудь игорь ты же игорь забежав в тенек спросила девушка переводя дыхание мне за втоком велел игорь землицына отыскать себе его вызывает я игорь улыбнулся я сразу ты меня узнала хотя я тебя девица и не помню а такого молодца сдалека видать грянула какая-то из женщины и все рассмеялись Девушки же, включая и пышечку, засмущались. — Вон, девки-то, об тебя сейчас все глазенки высмотрят. — Ну, хватит, Вера Михайловна! — крикнула обиженно какая-то из девчонок. — А чего он хотел, не говорил? — спросил я у все еще смущающейся пухленькой девушки. «Не — Не, — спрятала она глазки. — Ладно, — вздохнул я, — узнаем сейчас. Бабоньки — Бабоньки! — крикнул я. — Будьте добры, посторожить машину. — Душ, посторожи, посторожим, не украдуть. «Нет тебя самого, скорее, кто из колхозниц женихи украдёт, крикнула женщина в белой косынке, и все снова рассмеялись. Я обернулся по пути к конторе и подмигнул им. Раздались новые волны смеха, смущающиеся девушки засмущались еще сильнее. В конторе гулял сквозняк, и двери все окон содержали раскрытыми. Я без затей прошел к кабинету за втоком, зашел в дверь, что была нараспашку. «Пришел Игорь», — мрачно сказал завтоком. «Был он тут не один. В кабинете стояли трактористы, белобрысы с долговязом, оба мрачнее, чем за втоком, смотрели на меня хмурыми своими глазами. Так-так, я сел на свободный стул, что притулился у стенки. Это из-за них меня вызвали?»